Глава 1: 2018 год. Она проснулась от собственного крика, рвущего пересохшее горло. В ее сне Ромка опять смотрел на нее остановившимися мертвыми глазами. Милана физически чувствовала тяжесть, навалившегося на нее окаменевшего тело любимого мужа, закрывшего собой ее в последнем оберегающем рывке. Он пытался спасти жену и их, так и не родившегося сына. Зачем? Зачем он сделал это? Потому что она все равно умерла тогда, десять лет назад. Милана встала с кровати и пошла в кухню, шлепая по ледяному полу босыми ступнями, даже не оглянувшись на раскинувшегося в постели черноволосого красавца. Левая нога до сих пор не хотела ей повиноваться, особенно по утрам. Поэтому женщина шла странно, будто пританцовывая, на ходу накидывая на себя атласный халат. Ткнув кнопку на кофемашине, Милана прикурила первую утреннюю сигарету и уставилась на кудрявый дым, поднимающийся к потолку. «Мы все мечтаем. Дети мечтают вырасти и стать взрослыми. Глупые маленькие дурачки хотят променять беззаботность на ежедневную борьбу за никому ненужное существование». Она тоже мечтала давно, о другой жизни, пока в одночасье не лишилось всего, что и было дорого. Глупость такая вопиющая несправедливость. Кофемашина противно запищала, выдергивая Милану из бездны, в которую она проваливалась каждый день, каждую минуту своего выживания. Страшная черная пустота поглощала ее, словно воняющее нечистотами гнилое болото, из которого не было сил выбраться. Женщина налила себе кофе в маленькую, похожую на наперсток чашку, потом подумала и перелила напиток в любимый бокал Карена, больше похожий на ведро, заполнив ее черным, как дёготь кофе до самых бортиков. Мы все мечтаем. У нее есть мечта, выхоленная, лелеемая ею все эти десять долгих лет, и она обязательно ее исполнит, сотрет с лица земли все что дорого убийцы ее мужа и сына уничтожит вымрет, а потом да черт с ним с ее будущим потому что его у нее просто нет я отомщу прошептала женщина положив ладонь на плоский живот вспоминая как в нем порхали кристальные бабочки и упав на руки зашлась в беззвучных рыданиях